Стрелка между чем далеко подвинулась за полдень. Доктор все еще мылся. А, прах с ним, подумал я. Пусть моется. Ну, уедем завтра. Кажется, последний день, на который можно отсрочить билеты. Черпаев двинулся к выходу. Оставайтесь Егор Егоровичем. Нам ученые люди нужны. А если они честны, твердые, поворотливы к требованиям науки, то высокие цели ждут их. Почему я не ответил отказом? Сознаюсь, я всегда считал, что быть секретарем большого человека лучше, чем быть самому большим человеком. Ответственности никакой. А если большой человек покатится падать секретарю, несомненно, легче. Ну, хотя бы потому, что высота, на которую вознесен большой человек, неизмерима с высотой его секретаря, как бы он ни был услужлив. Что же касается могущества, то оно всецело зависит от секретаря, по общему мнению. Оно часто лучше изобилует благами, чем могущество большого человека. Ну, когда большой человек приходит к славе? Очень поздно. Покуда он до нее доберется, до тех пор его крепко зацепят болезни, изведут бессонные ночи, непрерывная борьба с противниками, родственниками, женой, наконец. Постоянно он торчит над книгами, изучает языки, постоянно должен держать в памяти Бесчисленное количество фактов, цифр. Там ему нужно просмотреть и сравнить одно, здесь поехать, проштудировать, процитировать другое, а тут ожидает третье, еще более мучительное. К тому же заботы, измены, предательство. Тот же самый человек, которого ты вчера еще считал своим другом и почти отцом, сегодня из-за угла плюнет тебе в глаза, да еще при том с такой ловкостью, что ты и не разглядишь его лица. Будущий твой ученик, несомненный талант, вдруг запустит такую подлость, с таким искусством оклевещет тебя, что ты только руками разведешь, если они у тебя еще не отнялись раньше от негодования и непосильной работы. И все-таки, несмотря на все препятствия и трудности, Большой человек прет и допирает. Вот здесь-то и ждет его секретарь. Молодой, полный сил, решительный. И часто не дурак выпить. Ну что выпить? От выпивки редкий человек откажется. И это, собственно, никак человека определить не может. Да и что, подумаешь, за благо выпить? Нельзя же, скажем, выпить сразу бочку. раз нельзя, то стоит ли спорить об этом? Нет, нет. Секретарь получает другие блага, которыми не может уже пользоваться большой человек. Скажем, живот? Ну, разве есть живот у большого человека? Нет живота. Заявляю с полной ответственностью за свои слова. «Ну, какой это живот, если он не может переварить сразу три порции шашлыка по-карски, поросенка с хреном, рябчика или какой-нибудь десяток стерлядей? Да плевать я хочу на такой живот!» «А костюм? Костюм! Разве может на большом человеке висеть по-настоящему костюм?» Нет. Лучше уж вешалку тогда посадить в машину и пустить по улицам. Понимая это, большие люди натягивают на себя всяческую дрянь. До брезентовых штанов включительно. А девушка, ну, ой, даже говорить не хочется, что понимает большой человек в девушках, с какими ему силами к ним подходи. Ну, допустим, подошел, ну, сел, ну, взял там залку, что ли, а дальше что? Дальше он будет думать, э, забыл записать то-то, не дочитал то-то, запамятовал, напомнить тому-то по телефону.